Глава 16 Покорение континента. Задуманное удалось, причем в обоих королевствах. За несколько часов все NPC-наемники, которых либо не удалось переманить на свою сторону, либо подобного им даже не предлагали, зная, что они не согласятся, были мертвы. И Кельмерия, и Крион потеряли всех своих защитников. Более того, моя армия, которую пришлось разделить пополам для захвата сразу двух государств, распалась на крупные отряды, каждый из которых должен был захватить тот или иной город. Я опасался, что ничего не получится вообще, что наемники облажаются или, в лучшем случае, один из городов не получится взять, и он сядет в глухую оборону, но я был готов к длительным осадам и любым поворотам, сложностям, да только ничего подобного не случилось. Все задуманное удалось воплотить в жизнь без всяких проблем. Наемники, не перешедшие на нашу сторону или оказавшие сопротивление, не пожелавшие к нам присоединиться, были попросту уничтожены. Отряды, кланы, маленькие армии, какими, по сути дела, являлись группы наемников, были обескровлены. Практически в каждом были потери, причем потери, нанесенные не моими бойцами, а своими же, развернувшими оружие против бывших соратников. Именно таким образом от почти трех сотен разномастных отрядов наемников осталось всего лишь треть. Да и то из них лишь несколько отрядов были полными. Конечно, такие отряды сплошь состояли из игроков. NPC крайне редко соглашались последовать за нами. Да и опасались мы их агитировать. Еще сдадут. Так что с рассветом несколько тысяч наемников NPC распрощались с жизнью. но ну а северяне, захватив города, тут же организовали патрули. Эдакие досмотровые группы и занялись своим любимым делом — грабежом. В отличие от Одрана, где и грабить-то особо было некого, кроме аристократов, здесь у любого горожанина имелась золотишко, а северяне его быстро находили и изымали. Для местных все произошло так быстро, они даже не поняли, что произошло. Многие и вовсе считали северян одним из наемных отрядов. Забавно, как они негодовали, когда досмотровые группы вламывались в дома, вытаскивали ценности. Один из обиженных горожан даже до меня успел добежать, чтобы возмутиться наглостью и глупостью мужланов, которыми я командую. И поугрожать мне, что я страшно пожалею о случившемся, когда бедолага доберется до Совета. Да только Совета, правящего страной, в одном случае Совета, в другом собрании первых граждан, больше не было. Его члены сидели под домашним арестом, пока мои бойцы обыскивали дома и вытаскивали золото с серебром. Я с небольшим отрядом самых близких людей шел по главной улице столицы Криона — Макерри, направляясь к Дворцу Совета. Именно там я планировал вскоре собрать и членов Совета, и первых граждан Кельмерии, чтобы объяснить, каково теперь их место и что от них требуется. Ни в коем случае я не планировал прекращать их деятельность в мировой политике — Как раз наоборот, пускай продолжают снабжать королей и царей кредитами, спонсировать войны и так далее, всё это меня устраивает, тем более, что теперь со всего этого я ещё и буду иметь свой, пусть и скромный, но процент. К слову, членам совета и гражданам этот процент вряд ли покажется скромным, но это их проблема. Начнут ставить мне палки в колёса, артачиться или мешать, будет новый совет и ещё более первые граждане. Делов-то. Внезапно я остановился, вглядываясь в лицо человека, пытавшегося собственным телом закрыть ворота в небольшой, но явно не бедный особняк. Четверо северян с хохотом, схватив его за руки и ноги, оттащили от ворот и бросили на дорогу. Дебилая туша, плюхнувшись неподалеку от меня, подняла целую тучу пыли, однако страдалец тут же вскочил на ноги, трусцой направился ко мне, безошибочно опознав как лидера внезапно появившихся северян. «Господин, прошу тебя, господин, помоги мне!» Я разглядывал его лицо, селись понять, где я его видел раньше. Может, торговец какой, заходивший на Северные острова? Нет, точно нет. Так где же я его видел? Меж тем человек подбежал и заявил. «Господин, прошу, останови своих людей!» «Они в своем праве», — пожал я плечами. «Мы захватили ваш город. Теперь мои люди собирают трофеи». «Я с радостью отдам свои деньги, но скажи своим людям не трогать сундуки». «А что в них?» — оживился Хватти. «Там золото», — честно признался человек. «Но оно принадлежит не мне». «Правильно», — расхохотался Хватти. «Теперь оно принадлежит нам». «Нет, вы не понимаете!» — замахал руками странный человек, и тут же его лицо посветлело. «Вы ведь северяне, так?» «Да», — кивнул я. «Значит, вы знаете, Рмора хитреца, наверняка слышали о нём и его армии». Я усмехнулся, а остальные мои сопровождающие и вовсе громко засмеялись. Человек явно не понимал подобной нашей реакции. «Вы его союзники?» — спросил он. «Можно и так сказать», — кивнул я. «А точнее?» — нахмурился человек. «Рморхитрец был моим учеником», — пробасил нуки «И моим другом», — заявил Рагнар. «Был?» — переспросил человек. «Что значит «был»?» Рмор ушёл к богам, ответил ему копье. Но «Ну, откуда ты его знаешь, Южанин? Мы с ним встречались, ответил человек, на чьём лбу появились морщины. Он переваривал новость о том, чтормор мёртв, и явно прикидывал, что делать, как поступить дальше. Он поручил мне задание и Радан Великий Курса, купец серебряной гильдии Тинвота, сказал я. Да? Человек, удивлённо, уставился на меня. «Мы встречались? Кто вы?» «Я племянник Рмора», — ответил я. «И его наследник». «И да, мы виделись с тобой, Радан, когда Рмор не стал тебя убивать и дал вместо этого задание. Ты должен был получить деньги по долговым распискам». «Точно!» — воскликнул Копье. «Это ведь на него работал Тарир!» «Тарир? Он жив?» — осведомился Радан. «Жив, конечно!» — хмыкнул Копье. «Чего ему будет?» «Значит, в сундуках деньги, которые ты собирался отдать Рмору», поинтересовался я, возвращая разговор к главной теме. «Да?» — кивнул Раден. «Прошло уже много времени. Чего ж не вернул раньше? Как ты оказался здесь?» «Я отправил к Рмору часть людей, которых он оставил со мной», — ответил Раден. «Они должны были сообщить вашему ярлу, где я. Как меня найти, но никаких вестей ни от него, ни от людей, которых я к нему отправил, так и не пришло». «И поэтому ты решил просто сидеть здесь?» — усмехнулся Копьё. «Нет, я планировал плыть на ваши северные острова, нанял корабль и людей, а деньги, что получил за долговые расписки, пустил в оборот, приумножил их...» «Ха! А ты, оказывается, честный человек, радон Велий!» — улыбнулся я. «Если, конечно, не врёшь!» «В моём доме есть несколько ваших земляков, они подтвердят мои слова, если не верите мне!» — нахмурился Радан. «Ну, пошли!» — кивнул копьё. «Поговорим с земляками!» Радун развернулся и последовал за копьём. «Забавно. Сколько уже прошло времени? В россказне торговца, что он вот собирался и так далее, я нисколько не верил. Скорее всего, до него дошли слухи, что убили, и купец серебряной гильдии Тенвота решил лечь на дно. Уж не знаю, как и что он втёр северянам, которые должны были сопровождать его». Как нужно было задурить им голову, чтобы они, нисколько не сомневаясь, отправились с Велька вообще на другой континент. Но и то, что случилось сейчас, от отчего Радон вдруг вспомнил о золоте Рмора, тоже вполне объяснимо. Он надеялся, что так обезопасит своё богатство. Быть может, сможет извернуться и сейчас, попытается под предлогом доставки золота в вдове и родственникам свинтить куда подальше, а потом... Тут уже есть множество вариантов. Можно подговорить сопровождающих подкупить их. Можно договориться с командой корабля, если поплывут не на дракаре а на собственном корабле Радена. И те вырежут северян. Можно много чего ещё напридумывать. Возможно, даже такое, что мне в голову вообще не придёт. Но радон может не надеяться. Копьё даже говорить такое незачем. Если он оказался в комнате с золотом, сомневаться не стоит. Копьё утащит с собой всё. Тем более я ведь и есть термор Ну ладно-ладно, его племянник, если уж совсем в детали уходить. Единственная родня, между прочим. Пока суд додела, добрались до дворца. Здесь я буду дожидаться первых граждан и всевозможных членов Совета, чтобы затем рассказать, как выразился древ, политику партии». Целых три ближайших игровых дня мне пришлось безвылазно просидеть во дворце, решая политические вопросы. В первую очередь имею в виду нагиб местной власти под себя. Стоит отдать этим толстосумам должное. Несмотря на то, что мои воины притащили их чуть ли не насильно, кое-кто был с порванной одеждой, кое-у-кого на лице виднелись синяки или даже ссадины с кровоподтёками, они оказали мне достойное сопротивление. В том смысле, что торговались отчаянно и азартно тем не менее я добился своего». Плюс в довесок пояснил им, как они жестко сами накололись с наемниками, сколько денег выкидывали на их содержание и, главное, как спонсировали мини-воины между двумя своими странами. При этом воин сражений, в общем-то, на самом деле и не было. Оба королевства были подо мной. Я не стал менять советы и собрания, пусть пока остается как есть. Как только полезет первая гниль... Первые заговоры, я их показательно зачищу, остальным будет это примером. Ну а что касается наемников, то буквально на второй день пошли доклады, что они начали беспределить. Собственно, этого и следовало ожидать, но я рассчитывал, что они вытерпят хотя бы несколько дней. Усмирять их было бесполезно, призывать к дисциплине тем более. Единственным вариантом было, несмотря на договоренности, попросту их перебить». Числено, теперь преимущество на моей стороне. И ничего, что среди наемников большинство игроки, ведь мои бойцы уже тоже прокачались. Однако так просто сливать столь ценный ресурс, попросту не имея возможности его контролировать, я не хотел. Поэтому, поломав голову, все же нашел выход, и довольно простой. Наемники были отправлены в Ур, последнее королевство на континенте, до которого у меня не дошли руки. Там они должны будут вдоволь награбить и посражаться, хотя Ур — королевство бедное». А затем, получат с уже ставшего моим континента, пинок под зад, покатится на велик. Ну, естественно, я расплачусь со всеми, как и обещал. Здесь останется всего несколько кланов, которые выторговали у меня землю, но их будет слишком мало, чтобы представлять опасность. Конечно, остальных можно просто выгнать отсюда и ничего не платить, но... Я опасался, что кто-то может захотеть отомстить мне в реале или будут в дальнейшем подгаживать в игре, а оно мне надо. Так что рассчитаюсь и до свидания. Здесь им всё равно делать нечего. В их услугах на данном континенте не нуждаются. А, да, ещё одна крайне приятная для меня новость была получена буквально несколько часов назад. Даже две новости. Первая — у меня теперь есть наследник, или будем называть вещи своими именами, запасной персонаж. А вторая — Халт смог продвинуться вглубь территории сатов, при этом серьёзно усилился. Многие племена после ряда побед решили к нему примкнуть. Часть даже приняли новую веру. Но с несогласными Халт расправлялся быстро и жестоко. По моим расчётам, очень скоро Орда Сатов должна будет подойти к границам Ура. И тогда там начнётся серьёзный замес. Впрочем, что-то мне подсказывало, что защитниками Ура ни Саты, ни наёмники не ограничатся и начнут драку между собой. Но я не собирался вмешиваться. Уверен, Халт достаточно сообразителен, чтобы слить наемникам самых ненадежных своих союзников или самых неугодных, при этом позволив остальным своим добыть трофеи, подняв уважение к себе и окончательно укрепиться в роли вождя всех объединенных племен Сатов. Раз так, можно смело говорить, что уже весь континент подо мной. Саты будут подчиняться Халту, Халт мне. Одран, Кельмерия, Крион захвачены мной. На очереди Иур. Пусть там похулиганят сады и наёмники. Тогда, когда там появятся мои северяне, их встретят как спасителей. Собственно, всё. Континент захвачен. Осталось лишь подождать, чтобы выполнить задание, и тогда здравствуй, Великая Северная Империя. К моему огромному облегчению дела вроде как закончились, и можно было немного отдохнуть. Я чувствовал, что мой персонаж совершенно вымотан и нуждается хотя бы во сне. Да и сам я тоже был уже никакой. Во дворце обнаружились покои. Здесь были покои для каждого из членов совета, хотя все они предпочитали жить, спать и есть в собственных осомняках-замках, так как опасались друг друга, и я со спокойной душой их занял. Развалился на постели и вышел из игры. Пока крышка капсулы открывалась, я вдруг осознал, что совсем забыл отдать несколько не особенно-то и важных — но всё же без отлагательных поручений Бродди, так что с глубоким вздохом вынужден был вновь подключиться к серверам Норхарда. Когда открыл глаза, уже вновь оказавшись в теле ратура находившегося в полудрёме, сразу почувствовал неладное. Вскочил в постели так, словно пожар бушевал. И надо сказать, интуиция, чувство опасности или же навыки Берсерка, неважно, что же именно побудило меня сделать именно так, отработали как положено. Туда, где только что лежало моё тело, вонзился скромосакс. Я моментально ушёл в режим берсерка, и теперь, когда всё вокруг словно бы замерло, смог спокойно рассмотреть, что вообще происходит. В комнате помимо меня было ещё три человека. Все трое выглядели, как обычные северяне. Рядовые воины. Шлемы, броня, даже одежда. Они были бородаты, как и все выходцы с островов. У всех было характерное для этого народа оружие, скромосаксы и топоры, но... Я был уверен, что эти трое не северяне. «Было нечто в их лицах, то их части, что не закрывал шлем. Чужеродное и иное. Эти трое точно чужаки. Броня и одежда на них просто маскировка. И пробрались они в покое лишь с одной целью — убить меня». Быстрый взгляд на дверь тут же исключил возможность или, скорее, пользу от призыва стражи. «Стража мертва. Иначе эта троица не смогла бы войти в двери А в пользу того, что попали они в помещение не через окна, не прятались здесь, не проскользнули через какой-нибудь тайный ход, свидетельствовало то, что двери в коридоры спокоев были приоткрыты. Хотя я, когда зашел сюда, закрыл их за собой. Кто эти трое убийц, умудрившихся абсолютно бесшумно убить пятерых отборных воинов-северян? И ведь в моей охране не было новичков, не умех, как раз-таки наоборот опытные ветераны, прошедшие многие битвы умеющие держать нос по ветру и знающие, что такое дисциплина. Как эта троица смогла столь тихо и быстро разобраться с пятью противниками? Стоит быть с ними осторожнее. Пусть я и был в режиме берсерка, однако стоит отдать должное нападающим, они тоже не лыком шитые. Нисколько не смутившись, что жертва проснулась и готова дать бой, будто это входило в их планы, все трое разошлись в разные стороны и, не сводя с меня взгляда, начали смыкать кольцо. Один из них прикрывал выход из покоев, так понимая, чтобы я не попытался сбежать. Второй держал подходы к окнам, но ну а третий просто попёр на меня прямо через кровать. Наверняка в его планах было оттеснить меня к остальным, заставить отступить и затем ударить всем вместе. Я же так поступать не собирался, а вместо этого бросился вперёд и атаковал противника. Да, он был медленнее меня, и явно это осознавал, так как тут же отпрянул, но я и не собирался его убивать. Даже ранить не планировал. Моя встречная атака была нацелена исключительно на то, чтобы прощупать противника Понять, на что он способен, и уже в зависимости от этого я и планировал строить рисунок боя Проба дала результат Противники не берсерки, хоть и довольно умелые воины Даже мои ветераны не могут с ними сравниться Похоже, эти трое никто иные, как профессиональные убийцы И что-то мне подсказывает, что их услуги обошлись кому-то в кругленькую сумму Меж тем стоящий на кровати киллер швырнул в меня метательные ножи. Причем сразу четыре штуки. Швырнул правильно, метя не в одну точку, а разослав снаряды веером, надеясь хоть одним зацепить. Надо сказать, что увернуться от них мне удалось с трудом, да и то один из ножей я принял на грудь, прямо в броню. Благо завалился спать, не раздеваясь, не разоблачаясь. Увернуться от всех ножей я не мог, так что пришлось поступать так. Впрочем, броня, как и следовало ожидать, свою задачу выполнила. Нож отскочил и слязгом упал на пол, а швыряльщик, бросив ножи, попытался достать меня топором, однако не попало, потому вновь отпрянул назад, разрывая дистанцию. «Ну нет, засранец, со мной такое не прокатит. Меня в корне не устраивало такое положение. Один из врагов на кровати чуть выше меня, и за счет этого имеет преимущество. Плюс, как уже успел убедиться, эти типы имеют привычку бросаться всякими острыми предметами, так что стоит мне сосредоточиться на одном из них», Как могу прозевать атаку от двух других? Даже не атаку, а веер ножей, которые они в меня бросят. Каким бы быстрым я ни был, а уворачиваться от пуль, как Нео, не умею. Да и уйти с траектории полета метательных ножей для меня та еще проблема. Это тебе не отбиваться от ударов замедлившихся противников. Все. К черту игры! Получайте!